Глава Алекс. К обеду следующего дня мы оказались в галактике Ориона. Россыпь незнакомых звезд завораживала, напоминая сияющий жемчуг. Я смотрела в иллюминатор, как зачарованная, и даже строгий капитан поддался невероятной красоте этого сектора. Антира славилась лучшими целителями во вселенной. Знания на этой планете передавались из поколения в поколение, все время совершенствуясь, и немногочисленный народ, обладающий подобными способностями к целительству, ценился на вес золота. Я оторвалась от вида за окнами, открыла Лиар, выискивая информацию о бонтирцах. Очень интересно было узнать, как они, не обладая военной мощью и силой, абсолютно безоружные против всей Вселенной, смогли выжить. Исключительно ведь случай, не иначе. Их действительно несколько раз пытались завоевать, надеясь, что смогут раскрыть секрет их целительского дара. Но тот мгновенно исчезал. Стоило сделать хотя бы попытку их к чему-то принуждать. Кроме того, под действием любой силы антирцы теряли память. Межгалактический совет в итоге принял решение о сотрудничестве, понимая, какую ценность несет маленький народ с далекой крошечной планеты Антира. «Космическая безопасность подтвердила возможность прохода через пространственный коридор в оговоренное время», — сказал капитан, подойдя ко мне. «Хорошо, перепроверю обратный маршрут», — отозвалась я, загружая последние данные сводок. На обед пошла позже всех. Команда, хотя была настроена дружелюбно, все равно сторонилась меня. И ведь способность к интуиции я применяла только при составлении маршрута и когда его перепроверяла. Но все равно даже это играло роль». Дир появлялся в кают-компании еще реже, проводя время то в своей каюте, то на тренировке. Пару раз он что-то обсуждал с капитаном, и я чувствовала, как тот его опасается. Выбрав в меню пюре из местных овощей, которое не раз уже пробовала, а на десерт кусок пирога с яблоками и чашку кофе, я уселась за ближайший приглянувшийся столик. И тут в столовую вошел Дир, Собранный, абсолютно спокойный, непоколебимый, как скала. Не произнеся ни слова, молча выбрал еду и подсел ко мне. Интересно, это он специально приходит сюда позже остальных членов команды, подгадывает, когда в столовой окажусь я, или все же это случайность? Спрашивать, конечно, не стала, и старательно делала вид, что его присутствие меня ни капельки не волнует, а то, что колени подкашиваются, а одно присутствие мужчины рядом действует невероятно странно, это почти мелочь. «Алекс, у вас нет никаких нехороших предчувствий?» Неожиданно спросил он, когда мы уже добрались до десерта. «Нет», — ответил я с нескрываемым любопытством, смотря на Диора. «А вам известно что-то, о чем не подозревает команда?» Он постучал пальцами по столешнице и все же ответил. «Когда встретим Гартиара, я всегда буду поблизости. Если что, зовите». Поднялся и уверенной походкой покинул столовую, оставив меня в недоумении. В словах мужчины крылось едва заметное предупреждение. Если он будет поблизости, значит, возможен конфликт или Гартиару грозит опасность. Все еще озадаченное, я вернулась в кают-компанию, уточнила у капитана, нужна ли ему, а потом отправилась в тренировочный зал. Положенные физические упражнения я сделала еще перед завтраком, а сейчас решила потренироваться со способностью к интуиции. Нельзя пускать все на самотек, необходимо ее и развивать, и контролировать. Выбрала уединённое местечко, уселась поудобнее и прикрыла глаза. Некоторое время просто дышала, настраиваясь на нужный лад и пока что не позволяя интуиции вырваться на волю. Потом вдохнула, отпустила её и прикусила губу. В Звёздной Академии, где я училась, отношение к моему таланту было иным. Там он терялся в массе других способностей, которыми обладали разные инопланетные расы. Здесь же, среди ариатов, которые четко представляли последствия и уровень моих способностей, приходилось тяжело. Опасался капитан, опасалась не та. Кажется, на мой счет получили четкие инструкции военные, и лишь один единственный аряд, Дер Тарвал, не опасался. Куда ему? Заморозит, и дело с концом. Но вот что странно. Я чувствовала его интерес, тщательно скрываемый, едва уловимый. Может, дело в том, что мы так схожи? даже больше, чем он думает. За пределами корабля интуиция находила отдельные опасные точки в Звездном секторе. И пусть далеко я пока продвинуться не могла, все же боялась такой мощи, но практически дотянулась до Ариаты. Что же не так с этой миссией, исцелителем Гортиаром? Чувствовала, что ответ находился совсем рядом, но я его не знала. Закончив с тренировкой, снова вернулась в кают-компанию и включила Ляр, читая информацию о Гартиаре. Множество добровольческих миссий, в том числе и в самых удаленных уголках Вселенной. Он брался за лечение даже в тех случаях, когда шанса практически не было. Время от времени публиковал труды на разные медицинские темы, немного делясь опытом и весьма редко выступал на каких-то конференциях. Сейчас он должен принять участие в конференции на Ареате как я выяснила совсем недавно. Так и не найдя причину беспокойства диера я сосредоточилась на маршруте, и время пошло своим чередом. За полчаса до стыковки с кораблем антирцев капитан Артарис собрал всю команду и коротко напомнил, что доставить Гартиара и делегацию мы должны в целости и сохранности, исключить конфликты и постараться быть как можно незаметнее, пока антирцы прибывают на корабле. После этой короткой речи очень хотелось поинтересоваться, что, собственно, происходит. Чёткое осознание, что от меня что-то скрывают, а капитан опасается непредсказуемости, никуда не делось, даже когда произошла стыковка с кораблём антирцев. Их было шестеро. Впереди шли трое высоких воинов, мощные, одетые в чёрные космические комбинезоны с зеркальными шлемами и бластерами за поясом. Их лиц так и не удалось разглядеть. За спинами охраны находились трое целителей в белых комбинезонах. Двое, совсем юные, моего возраста с пронзительно-зелеными глазами, с трудом скрывали любопытство. Что-то подсказывало мне, что они впервые оказались на корабле в открытом космосе и раньше не покидали свою планету. Волосы короткие, и их украшают простые серебряные обручи. Кожа отливает перламутром, кажется сияющей. Лица похожи на человеческие, но слегка вытянутые и поэтому непривычные. Гар Тиар, одетый в белый комбинезон, как и его спутники, стоял между своими учениками, с такими же короткими, но абсолютно седыми волосами, с простым, без всяких узоров, обручем на голове. Глаза у него были золотистого цвета, сияли, словно расплавленный металл, и этот цвет он лишь время от времени глушил. Для всех целителей Сантиры это нормальное явление. Сияние глаз — проявление целительского дара, и чем оно сильнее, тем мощнее талант. «Добро пожаловать на Ар-143», — поприветствовал капитан гостей. Вся команда вежливо поклонилась, отдавая дань уважения целителю. Я последовал их примеру, осторожно отпустила интуицию, лишь слегка касаясь силы гостей. Гартиар, впрочем, ее почувствовал. Едва заметно улыбнулся уголками глаз, то ли посмеиваясь над моей робостью, то ли понимая мое беспокойство. Впрочем, о двух одаренных, которые будут сопровождать его на корабле, он уже слышал. «Благодарим за гостеприимство», — мягким голосом ответил он. «Надеюсь, пребывание на нашем корабле будет для вас приятным и спокойным», — сказал Артарис. «Вам приготовлены каюты. Если что-то будет нужно, обращайтесь сразу ко мне». «Ого!» — я впечатлилась словами капитана. «Хотя, с другой стороны, кому же выполнять это, если мы летим малым составом, без всяких заместителей и помощников?» Гартиар улыбнулся. Еще раз поблагодарил за заботу и неожиданно повернулся к Диару, который стоял чуть в стороне. «Диар, проводишь меня до каюты?» «Так они знакомы?» Я с трудом сдержалась от любопытства, наблюдая, как они неспешно покидают кают-компанию, а следом за ними отправляются двое наших воинов и остальные целители с сопровождением. «Не та, разворачивай корабль и настраивай на нужный курс!» «Едва они скрылись», — велел капитан. Девушка тут же сорвалась с места и взялась за работу, сверяя данные. «Нара, Александра, в маршруте уверены?» «Да». «Перепроверяйте время от времени». Кивнула и села в свое кресло. Корабль антирцев, доставивший их на наш борт, виднелся слева от нас, ложась на параллельный курс. Большая часть делегации находилась именно там. Их охраняли два военных звездолета, оснащенных сверхновыми лазерными пушками а у нас, похоже, один дивер стоит всей их охраны. Ужин я пропустила, внося последние изменения в маршрут, и отправилась в столовую ближе к полуночи. Находиться одной было непривычно. Я постоянно ловила себя на мысли, что жду, как вот-вот здесь покажется дивер. Наваждение какое-то. Тряхнув головой, отправилась отдыхать. Уже почти дошла до каюты, как интуиция потребовала заглянуть в небольшую оранжерею, расположенную на корабле. Обнаружила в ней двух учеников-целителя, которые с любопытством осматривали растения, делали какие-то записи и быстро щелкали пальцами, словно собирали в воздухе энергию. «Листья или корни, лир?» – поинтересовался один из них. Обруч у него чуть съехал на лоб, а глаза налились изумрудным сиянием. «Листья», – уверенно ответил второй. Цвет глаз у него был хоть и зеленым, но совсем сыным оттенком, ближе к глубокому малахитовому. «Даже удивительно, что при знакомстве они показались мне одинаковыми». «Тогда ты составляешь рецепты с листьями, а я с корнями», — решил изумрудный. «Давай», — с веселым в голосе отозвался второй. «Только чур не жульничать». Малахитовый закатил глаза, фыркнул, а потом наклонился и принялся нюхать листья и делать вокруг них какие-то пассы. «У вас дар чувствовать природу вещества?» — не удержалась я, выдавая свое присутствие. Оба оглянулись, уставились на меня. «Лир» — представился первый. «Прозвище» — «Изумруд». «Макс» — представился второй. «Прозвище» — «Малахит». Я невольно хихикнула. Но надо же, я даже угадала с их вторыми именами, полученными после обретения статуса учеников мастера-целителя. Третье они обретут, выбрав вместе с учителем, когда уже достигнут определенного уровня способностей и знаний. «Алекс» — у меня второй уровень интуиции. Лир и макс переглянулись кивнули вообще то способности у нас разные ответил наконец макс на мой вопрос «Лир больше по водным растениям специализируется а я по деревьям но у вас тут столько всего интересного восхитился малахит и покосился на обычные кубышки плавающие в искусственном водоеме мы поизучаем да поинтересовался изумруд оранжереи в вашем полном распоряжении неожиданно раздался голос диара Сам он вместе с Гартиаром вошел внутрь и остановился у входа. «Нардиар, а говорят вы термокинетик!» выпалил изумруд, и оба ученика с жадностью уставились на него. «Допустим, и...» «А нам бы разобраться, как низкие температуры влияют тут на... М -м, несколько растений!» Дир приподнял брови и посмотрел на Гартиара. «Ну что, поможешь моим ученикам, Дир? «Разве я могу вам отказать?» «Интересно». «Нара, Александра, вы не покажете мне верхнюю палубу с обсерваторией». дир насторожился. «Гартиар, я не смогу остаться здесь, если вы...» «Поверь, Диар, сейчас мне ничего не угрожает. А пообщаться такому старику, как я, с милой девушкой, только на пользу». Я чуть удивленно приподняла брови, покосилась на двух замерших учеников и Диара. «Поднимусь к вам через полчаса». Принимая решение, сказал он. «Мы с Гортиаром покинули оранжерею и вошли в лифт». «Будет через четверть часа, вот увидите», — хмыкнул он. «Удивительно, что вообще согласился на подобное отступление от правил. Значит, хоть немного, но вам доверяет». «Вы давно знакомы с Диаром?» Не удержалась я от вопроса, наблюдая, как уровень этажей растет. Я знал его еще мальчишкой. Он попал ко мне замерзшим, покрытым инеем. Родители привезли, до последнего, надеясь на чудо. «И вы его спасли», — поняла я. Это он спас. Стаю волков в родном лесу, которая оказалась во время наводнения в лесу на маленьком островке. А то, что сил не рассчитал, это едва не стоило ему жизни. Так это наора Александра. Вполне естественно. Мне очень хотелось расспросить Гартиара о родителях и семье Дира, но я удержалась от неуместного любопытства. Мы вышли на палубу овальной формы. Над головой и по сторонам раскинулось космическое пространство. Если запрокинуть голову, кажется, будто ты находишься среди звезд. И как я раньше сюда не добралась? Восхитилась невероятным зрелищем. Полагаю, капитан перестраховывался и просил вас несколько раз пересмотреть маршрут следования корабля, заметил гартиар. Излишняя тревога права слова. Я посмотрела на целителя, стоящего возле перил, И вглядывающегося в звездное небо. И интуиция невольно ожила, понесла меня через пространство и оставила рядом с тем, чье сердце так взволнованно билось. Тревога и боль окутали меня, и даже сияющий свет, который все еще жил в целителе, не помог сразу же взять интуицию под контроль. «Вы?» — не удержалась я. «Умираю», — закончил Гортиар, осознав, как сложно мне произнести нужное слово. «Тут вы совершенно правы. Дир должен сохранить мою жизнь, поддержать ее, пока я не завершу свое последнее дело — выступление на конференции с одним важным докладом». Я ошарашенно посмотрела на целителя, все еще с трудом справляясь с шоком. Смерть, используя свою интуицию, я почувствовала впервые, и вкус у нее был до за горький. «У вашего народа такие способности к целительству. Неужели нельзя ничего изменить?» — не утерпела я. «Можно, конечно. Но однажды вы тоже поймете, что не желаете такого дара, как бессмертие. Выбор всегда будет за вами». В голосе целителя послышались утешающие нотки. Гартиар вдруг обернулся и посмотрел на меня сияющими золотистым светом глазами, таким ярким и согревающим. У каждого из нас свой путь, Нара Александра. Мой почти завершён, и я ни о чем не жалею. Все, что было в нём, ошибки, тревоги и радости, прожито и прочувствовано. И я всегда считал, что когда уходишь, нужно оставлять свет. Согласитесь, это даже больше, чем оставаться. Кажется, так считают и у вас на родине. Верно? На глаза у меня набежали невольные слезы. И я знаю, что даже в самый лютый холод он согреет, станет для кого-то лекарством, маяком в штормящем море. Гартиар. Самый сильный свет наора Александра — это любовь. Думаю, вы знаете, им не стоит бояться делиться. Он есть в каждом из нас и никогда не закончится, если вы не пожелаете. И нас, в ком просыпается способность к целительству. В первую очередь учит находить любовь в своем сердце ко всему живому. Без этой силы наш дар — ничто. Можно до бесконечности гадать и пытаться выяснить, в чем сила антирцев, но главного — не увидеть. Я всхлипнула от внезапно нахлынувших эмоций. Интуиция все еще отголоском шептала о предстоящей смерти, и смириться с этим у меня не получалось. «Гортиар?» Неожиданно взял меня за руку, ладонь у него оказалась шершавая, с мозолями и морщинками, но теплая и сухая. Он практически не сводит с вас глаз, хотя сам не осознает этого. Вдруг сказал целитель: "Вы одиари. Можно подумать, в ваших мыслях есть другой мужчина". Улыбнулся Гартиар. "Вы оба светитесь от взаимного притяжения", нара Александра. «Я искренне надеюсь, вы найдете путь друг к другу и будете счастливы». «Гартиар, вы поразительные!» — вдруг выдохнул Дир, оказываясь рядом с нами. «Вот чего-чего! А -чего. сватовства я от вас не ожидал!» Я улыбнулась сквозь слезы, а Гартиар рассмеялся. «Ну а чего ты хочешь от старика? Да вам еще жить и жить!» И я поняла, что Диор даже не подозревает, как близко стоит рядом с целителем смерть. Ему он о ней не рассказал. Для всех целитель лишь ослаб. Да и я, если бы не способность к интуиции, не узнала бы, не почувствовала. — Я хочу немного погулять по палубе. Составите мне компанию, — поинтересовался Гартиар. Мы, не сговариваясь, встали по обе стороны от него, и целитель медленно, но вполне уверенно пошел вперед. Какое-то время мы любовались раскинутым над нами и вокруг нас звездным небом. Потом разговаривали на разные темы. Давно забытое ощущение тепла и дома окутало меня, забрало тревоги. И как гарутиару, это удается? Согрел мою душу. Утешил. Неудивительно, что все так тянутся к нему. И я точно знаю, что его солнце, его личная звезда, будет сиять, даже когда гар не станет. И, может быть, от этой силы темная вселенная станет Чуточку светлее и уютнее, а холода в ней поубавится. Мы уже собирались покинуть палубу, когда сюда добрались ученики Гартиара. В потрепанной одежде, измазанной травой и землей, с горящими от новых открытий глазами, они тут же оказались рядом с нами. «Двадцать один рецепт, учитель!» Тут же отрапортовал изумруд. «Но-но, у тебя их шестнадцать. Пять неприменимы к расам, лишь к животным», — возразил Малахит. «Ну что ж...» «Давайте спустимся в мою каюту и их проверим», тут же с энтузиазмом ответил Гартиар. С палубы мы ушли все вместе. Я направилась отдыхать, время было совсем позднее, а Диар решительно пошел с антирцами. Зевая на ходу, я приняла душ, переоделась и забралась под одеяло, мгновенно проваливаясь в сон. Посреди ночи проснулась, как от невиданного толчка, вскочила». Еще толком не поняла происходящего, как интуиция забила тревогу. Я быстро натянула комбинезон, сосредоточилась. Страх пришёл из ниоткуда. Пробрался под кожу и замер комком в горле. И вроде бы я давно должна была привыкнуть к подобным спонтанным вспышкам, проявлению третьего, высшего уровня интуиции, который сознательно скрывала. Но всё равно каждый раз это было как в первой. Прикрыла глаза, сделала несколько глубоких вдохов пытаясь унять бешеное сердцебиение. Что случилось на этот раз? Где и с кем? Я прикрыла глаза, сосредоточиваясь, и пытаясь уловить место, где требуется моя помощь. В темноте вспыхивали огоньки, от которых время от времени тянулись нити, и я старательно искала, кусая губы. гар -тиар. Вылетела в коридор, набирая полиару «диара». Он ответил через три долгие секунды, показавшиеся мне вечностью, едва отошедший от сна, с примятой щекой и встрепанными волосами. «С гартиаром что-то не так», — выпалила я, сворачивая в жилой отсек, который заняли антирцы. «Сейчас буду», — коротко ответил Дир и отключился. А моя интуиция буквально завопила об опасности, усилилась в разы, и я сорвалась на бег. Завернула за угол, где располагалась каюта целителя, и врезалась в Диара, который так удачно успел меня придержать, и тут же приложил руку к двери нужной нам каюты. Он действовал спокойно, уверенно, тут же включил мягкий рассеивающий свет и рывком оказался возле гартиара. Целитель был совсем бледным, тяжело дышал и метался по постели. Диар приложил руки к его груди и замер. Я стояла неподалеку, стараясь не мешать и не позволить себе потерять контроль над интуицией. Несколько долгих, тревожных минут, когда смерть почти коснулась Гартиара, дыхнула на него. Но сейчас Диар был сильнее, отгонял ее холодом своих пальцев, забирал жар, который сжигал Гартиара изнутри. Когда у него почти получилось, в каюту ворвалась охрана, оттолкнула меня, бросилась к Диару. «Не мешайте! Он ему жизнь спасает!» — прокричала я. «Ну, разве меня послушались?» дир отнял руку от груди целителя, а другой просто шип холодным потоком воздуха, оказавшуюся рядом охрану, пригвождая охранников к стене. Еще мгновение, и они оказались отгорожены выросшей стеной льда. Сверкнули удары бластера за сине белым щитом, но дир не обратил на это внимания. Приложил вторую руку к груди Гартиара, сосредоточился, убирая огненные щупальца, но не уничтожая, договариваясь с ними. Гартиар, наконец, вздохнул спокойно, открыл глаза. Я бросилась за водой, протянула ему. «Ведь могу убрать их окончательно», — заявил Дир, все еще не отпуская целителя. «Даже жаль, что Гартиар не может, как и любой целитель, вылечить себя сам». У любой способности, какой бы сильной она ни была, есть обратная сторона. За нашими спинами слышался треск льда, в каюту заглянули встревоженные ученики, но подойти без разрешения не рискнули, лишь вызвали капитана корабля. «И кем я буду без своего дара?» — тихо ответил Гартиар. «Нет, Диар, мое решение неизменно». Целитель выпил воды, которую я ему протянула. В каюту ворвался капитан. Послышался взрыв, и дер моментально закрыл меня собой, прижав к стене. «Что здесь происходит?» — поинтересовался Артарис. «Твоя команда только что спасла мне жизнь», — ответил Гартиар. «Они здесь для этого и находятся», — жестко отозвался он. Посмотрел на целителя, убеждаясь, что его жизни ничего не угрожает, бросил какой-то странный взгляд на нас с дером. Тот только-только убрал с моих плеч руки, и глаза у него сейчас напоминали ледяной хрусталь. Артарис явно чувствовал себя неуютно. Капитан отступил и уверенно принялся отдавать распоряжение, наводя на своем корабле порядок. «Я ему сказал, Нара Александра», — неожиданно заметил целитель, кивком показывая Надира. «В этом случае вам не стоит беспокоиться о сохранности моей тайны, и спасибо, что так вовремя оказались здесь». «Вам точно лучше?» — спросила в ответ, прислушалась к интуиции, отмечая, что степень тревоги в разы понизилась, хотя окончательно не исчезла. «Лучше», — улыбнулся он. «Гиперпрыжок через два часа», — сказал капитан, подходя к нам. Каюту гартиара уже привели в порядок и ничего не напоминало о случившемся. «Мы будем готовы», — ответил Диар. «Диар, откуда взялась эта забавная землянка?» Не удержался учитель, когда после встречи мы оказались с ним в каюте одни. Надо же, он видел Алекс всего ничего, а уже проникся к ней симпатией. Хотя с таким светлым даром не почувствовать чужие эмоции почти нереально. Маркус нашел. До сих пор не верим в свою удачу. Нам позарез был необходим хороший навигатор. Я помог Гортиару разместиться поудобнее и сел рядом. Заинтересовало? Не удержался я от вопроса. «Она тебя совсем не боится». «Это-то и странно». Я рассказал гортяру о том, как на нас напали, а эта сумасшедшая осталась ночевать со мной в одной квартире. Носки, конечно, тоже припомнил. И впервые за все то время, что общался с гортяром услышал, как он смеется. «И даю угадаю, ты, конечно же, ее оттолкнул». «Учитель, зная твой вспыльчивый характер...» «Да когда это было?» — возмутился я. Уж мне это не знать. Да я три года учил тогда одного мальчишку, спасавшего в лесу волков контролировать способность к понижению температуры. Напомни мне, Дир, уж не ты ли однажды превратил лес на моей планете в чистый ледяной хрусталь? Я усмехнулся и промолчал. Если не дашь себе шанс, то будешь жалеть об этом всю свою жизнь. Вот умирать будешь и будешь помнить об этом. «Учитель, вы просто убиваете меня своей прямолинейностью. Может, я просто, как никто другой, знаю, что ты заслуживаешь счастья, дер И дать его, может, любовь?» Я невольно вспомнил, как потерял контроль и поцеловал эту девчонку. Сладкую, нежную, хрупкую. Да она любой лёд растопит одной своей искренностью и непосредственностью. Что уж говорить о моём сердце? Сколько не замораживай и не забывайся, Алекс всегда рядом, стоит перед глазами, а желание снова ее поцеловать вообще неискоренимо. «Лучше расскажите о своем выступлении на конференции. Я на него попасть не смогу. У Маркуса дела не очень. Народ не дает покоя». «Ничего. Ваш навигатор любую беду почует». «Уже поняли, что у нее способности выше среднего?» — поинтересовался я. «Вот так? Сразу?» Ты же знаешь, что перед тобой не испытывают страха, если дар на одном уровне. Тут, конечно, еще и симпатия Александры играет свою роль. Она жила совсем на другой планете и пока не задумывается об отношении ко мне. По-моему, Александра просто делает свой выбор, каким бы трудным он ни был, Дир. «И почему мы опять говорим обо мне и Алекс?» — не удержался я. «Считай, что я наслаждаюсь зрелищем сияющего тебя, Диор». — И мне это в удовольствие, — посмеиваясь, — отозвался Гартиар, смущая меня. — Закажешь ужин в каюту? — Признаться, я устал с дороги. Тут же сменил он тему. Я активировал меню, интересуясь предпочтениями учителя. Едва мы принялись за еду, спросил о планах во время полета. Что-то мне подсказывало, что неуемная и любопытная натура Гартиара не позволит ему сидеть на месте. — Ну что, заглянем в оранжерею? — предложил он. «Захватим-ка с собой двух моих учеников. Надо их отвлечь». «От чего?» «От желания разобрать корабль по винтикам и болтикам. Вашему капитану это вряд ли понравится». Я невольно улыбнулся и открыл двери каюты, пропуская Гартиара вперед.